Сентябрь 2005 -го. Марсианин Устремленные вверх голубые пики терялись в завесе дождя. Дождь поливал длинные каналы, и старик Лафарш вышел с женой из дома посмотреть. «Первый дождь сезона», — заметил Лафарш. «Чудесно», — вздохнула жена. «Благодать». Они затворили дверь. Вернувшись в комнаты, стали греть руки над углями в камине. Они зябко дрожали. Сквозь окно они видели вдали влажный блеск дождя на корпусе ракеты, которая доставила их сюда с земли. «Вот одно только», — произнес Лафарш, глядя на свои руки. «Ты о чем?» — спросила жена. «Если бы мы могли взять с собой Тома». «Лав, ты опять?» «Нет-нет, прости меня, я не буду». «Мы прилетели сюда, чтобы тихо, без тревог прожить свою старость, а не думать о Томе. Сколько лет прошло, как он умер?» Надо постараться забыть его и все, что было на земле. «Верно, верно», — сказал он, и снова потянулся к теплу. Его глаза смотрели на огонь. «Я больше не заговорю об этом. Просто, ну, очень уж не достает мне наших поездок в Гринлон парк по воскресеньям, когда мы клали цветы на его могилу. Ведь мы больше никуда не выезжали. Голубой дождь ласковыми струями поливал дом. В 9 часов они легли спать. Молча, рука в руке лежали они. Ему 55, ей 60 Во мраке наполненном шумом дождя. "Эн", тихо позвал он. Да, откликнулась она. «Ты ничего не слышала?» Они вместе прислушались к шуму дождя и ветра. «Ничего», — сказала она. «Кто-то свистел», — объяснил он. «Нет, я не слышала. Пойду посмотрю на всякий случай». Он надел халат и прошел через весь дом к наружной двери. Помедлив в нерешительности, толчком отворил ее и холодные капли дождя ударили по его лицу. Дул ветер. У крыльца стояла маленькая фигура. Молния распорола небо, и мазок белого света выхватил из мрака лицо. Оно глядело на стоящего в дверях лофаржа. «Кто там?» — крикнул старик дрожа. Молчание. «Кто это? Что вам надо?» По-прежнему ни слова. Он почувствовал страшную усталость, слабость, изнеможение. — Кто ты такой? — крикнул Лафарш снова. Жена подошла к нему сзади и взяла его за руку. — Чего ты так кричишь? — Какой-то мальчишка стоит у крыльца и не хочет мне отвечать, — сказал старик дрожа. — Он похож на Тома. — Пойдем спать тебе почудилось. «Он и сейчас стоит. Взгляни сама». Лафарш отворил дверь шире, чтобы же не было видно. Холодный ветер, редкий дождь и фигурка, глядящая на них задумчивыми глазами. Старая женщина прислонилась к притолке. «Уходи», — сказала она, отмахиваясь рукой. «Уходи!» «Скажешь, не похож на Тома?» — спросил старик. Фигурка не двигалась. «Мне страшно!» — произнесла женщина. «Запри дверь и пойдем спать. Не, не хочу, не хочу!» И она ушла в спальню, причитая себе под нос. Старик стоял на ветру, и руки его стыли от студеной влаги. «Том!» — тихо сказал он. «Том! На тот случай, если это ты, если это каким-то чудом, ты, я не стану запирать дверь. Если ты озяпый, захочешь войти погреться, входи и ложись подле камина, там есть меховой коврик. И он прикрыл дверь, не заперев ее. Жена услышала, как он ложится, и зябко поежилась. Ужасная ночь. Я чувствую себя такой старой, она всхлипнула. «Ладно, ладно», — ласково успокаивал он ее, обнимая, — «спи». Наконец она уснула. И тут его настороженный слух тотчас уловил. Наружная дверь медленно-медленно отворилась, впуская дождь и ветер, потом затворилась. Лафарш услышал легкие шаги возле камина и слабое дыхание. «Том!»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 вздор вмешалась Н. Мы на весь вечер приехали. Переходя улицу, они наткнулись на тройку пьяных. Их затолкали, закрутили, оторвали друг от друга. Оглядевшись, Лафарж окаменел. Тома не было. Где он? сердито спросила Н. Что за манера чуть что куда-то удирать от родителей? Том Мистер Лафарж бегал кругом, расталкивая прохожих, но Тома нигде не было. «Вернется, вот увидишь, будет ждать возле лодки, когда мы поедем домой», уверенно произнесла Энн, увлекая мужа по направлению к кинотеатру. Вдруг в толпе произошло какое-то замешательство, и мимо Лафаржа пробежали двое, мужчина и женщина. Он узнал их, Джос Полдинг с женой. Они исчезли, прежде чем Лафарж успел заговорить с ними. Стревоженно озираясь, он купил билеты и безропотно потащился за женой в постылую темноту кинозала. В 11 часов Тома у причала не было. «Ничего, мать», — сказал Лафарш, — «ты только не волнуйся, я найду его. Подожди здесь. Поскорее возвращайтесь». Ее голос утонул в плеске воды. Он шел по ночным улицам, сунув руки в карманы. Один за другим гасли огни. Кое-где из окон еще высовывались люди. Ночь была теплая, хотя в небе все еще плыли среди звезд обрывки грозовых туч. Лафарш вспомнил, как мальчик постоянно твердил что-то насчет западни, как он боялся толпы, городов. «Что за нелепость!» — устало подумал старик. — Наверное, парень ушел навсегда. А может, его и вовсе не было. лафаш свернул в переулок, скользя взглядом по номерам домов.